Моя родина Герман сегодня — это Франция 1789 года. Она законно и правомерно явится первооткрывателем совершенно нового социального устройства. Так-то, мой молодой друг, часто я думаю о ближайших судьбах революции и жду взрыва в России. Более того, ты, несомненно, увидишь великое преобразование своей страны, если б я был моложе, но ты принадлежишь к счастливому поколению». Не могу не завидовать тебе. Верно ли полагать, что в фактических условиях народной жизни России революция назрела? Чем черт не шутит? В русском народе накоплено уже много взрывчатых сил. Негодование растет вместе с эксплуатацией и жестокостью режима. Если даже правящая клика решилась бы спасаться с помощью либеральной конституции, ей это не удастся сделать без экономических перестроек. Факты, статистика, опыт учат нас, что в России вообще, равно как и среди трудящихся, есть уже все, чтобы перестроить общество по-новому. «Как вы думаете, возможно ли моментальное осуществление коммунизма в моей отчизне?» — спросил Лопатин, который слушал Энгельса с пылающим лицом. Он-то и дело снимал очки, которые в этот раз не помогали ему, а мешали видеть сидевшего за столом Энгельса. «Я не верю в мгновенные чудеса даже если они осуществление мечты всей нашей жизни. Коммунизм неизбежно победит повсюду, и ваша страна будет, надеюсь, в этом первой. Ясно, что царизм себя изжил. Народ начал понимать это. Нет сомнения, что русский пролетариат сумеет безошибочно найти красноречивых идейных выразителей своих нужд и чаяний. Твоя родина, Герман, необозримый клад талантливых людей и бесстрашных революционных бойцов. Энгельс и Лопатин говорили о грядущей русской революции, о путях политического и социального возрождения замечательного северного государства, и ученик с полуслова понимал того, кого с любовью называл про себя учителем. Нередко и Энгельс договаривал и углублял мысли своего собеседника. Лопатин мучительно выбирал, с кем идти ему дальше по революционной стезе. Отчаянно храбрый, упорный, Он нередко действовал как одиночка, то сближаясь с различными группами, то отходя от них и не вступая формально ни в какую революционную организацию. Оставаться за рубежом Лопатин не хотел и твердо решил вернуться на родину, чтобы бороться лицом к лицу с врагами. Группа освобождения труда, только что возникшая, представлялась неистовому революционеру беспомощной оторванной от трудящихся. Когда еще марксизм проникнет в толщу русского народа, думал он, ждать он не хотел да и не умел. Он решил, что сможет возглавить и привести к победе преследуемых последователей разбитой народной воли. Россия оказалась ему все еще погруженной в спячку. Сколыхнуть ее надо было, по мнению Лопатина, любыми, пусть самыми опасными средствами. Продолжая разбирать и систематизировать экономические рукописи Маркса последних 20 лет, Энгельс в феврале 1884 года неожиданно для себя наткнулся на обширный конспект книги прогрессивного американского ученого Моргана ⁇ Древние общества ⁇ составленный Марксом в 1880-1881 годах. В конспекте Энгельс нашел множество критических замечаний автора Капитала, а также сформулированные им в процессе чтения выводы, дополнения, обобщения. В своей тетради Маркс писал много из других книг о первобытном обществе, сделал наброски, в которых изложил взгляды, мысли об истории человеческой культуры. Конспект вызвал у Энгельса живейший интерес. Много вечеров провели они некогда с Марксом в беседах об истории человечества на ранних этапах его развития, стремясь уяснить себе, Как шел процесс разложения первобытного строя? Когда и как появились частные собственности, классовое общество? Каковы были семейные отношения во времена дикости и варварства? Когда появилось государство? И какова его сущность? Энгельс еще при жизни Маркса опубликовал много собственных исследований в истории Греции, Рима, Древней Ирландии, о жизни древних германцев. Все его работы вы так оценил Маркс. Обнаружив конспект книги Моргана, Энгельс не сразу пришел к мысли написать книгу о семье и государстве. В письме Каускову он выразил пожелание, чтобы кто-нибудь взял на себя труд написать разоблачительную книгу о том,